Подражание Лангфелла Первое Вот гид Маниту, владыка жизни сильный, спустился в прерию зеленую, в обильный простор из прерий, где стоят холмы горой. И там с огромных скал, с вершины камней красных, главенствуя над всем, А мыт в лучах прекрасных, огромен и велик. Он встал совсем прямой. Чтобы собрать к себе несметные народы, что многочисленнее, чем травы и чем воды, Ужасной рукой он выдрал из камней кусок, чтоб трубку мог создать высокомерно, а после из ручья, из гущи непомерной, чтобы создать чубук, избрал тростник длинней. Чтоб раскурить, он взял плакучий ивы лыка, и всемогуществен Создатель сил великий, возвысясь, запалил Божественный маяк, как трубку мира. И на камнях стоя красных Курил велик и горд, омыт в лучах прекрасных. И так народом был великий подан знак. И дым Божественный. Медлительно взнесенный в эфир предутренне вздымался благовонно. Сначала это был неясный луч, потом пар начал голубеть и стал гораздо гуще. Потом он побелел, растущий, вверх ползущий, и над небесным он сломался потолком. От отдаленнейшей вершины скал на горных от северных морей до шумных вод озерных. От Тавазенты ей равнин подобных нет, до Тоскалузских рощ, что очень ароматны, все видели сигнал. Дым этот необъятный медлительно всползал вверх, в розовый рассвет. Пророки молвили «Узрите дым что схожие с рукой приказы отдающий вдали сгибаются и застят солнца свет. То, Гитчи маниту, над бытием владыка, твердит во все концы он прерии великой, о воины, я вас зову на мой совет. Дорогами долин и быструю водою из четырех концов, где веет ветровое дыханье, Воины племен, поняв сигнал, который был им дан в дрожаниях неясных, пришли покорные к вершине камней красных, где Гитчи Маниту им встречу назначал. В зеленой прерии оружием покрыты, Стояли воины, и лица их сердиты, и пестротой боец похож на листопад. Пронзало существо их ненависть большая. Пылавшая в отцах их злоба вековая, И роковым огнем горел их дикий взгляд. Горели их глаза наследной злобой дикой. И Гичи глядел земли владыка На всех собравшихся страдальческим лицом. Как бы отец добряк, ценя порядок всякий, Глядит на малышей, на ссоры их и драки. Был Для всех племен отцом. Взмахнув над толпами своей рукою правой, чтоб покорить сердца и бедные их нравы, чтоб освежить их жар тенистой рукой, он начал речь свою Был этот голос властный, похож на водопад, и шум его ужасный, Когда в падении рев бросает неземной. Второе. Потомство жалкое мое и дорогое, внемлите разуму божеств мои сыны. Я, Гитчи Маниту, владыка жизни, стоя, пред вами говорю. Ах, этим странам мною олени и медведь, бизон и бобр даны. Я сделал легкими и ловлю, и охоту. Охотник! Для чего ж убийцу ты стал? Наполнил птицами я топки и болота. О, не слухи, или вам не достает чего-то? О, человек, зачем в соседа ты стрелял? Воистину устал я от кровопролитий. У вас взывания преступные с мольбой. В раздорах для себя погибель вы таите. Согласий, ваша мощь. Как братья вы живите, умеете сохранять вы мир между собой. Пророка скоро к вам пришлю я издалека, чтоб вас уча, страдал он с вами заодно. Жизнь станет праздничной у вас от слов пророка. Но коль не внемлите вы мудрости глубокой, всем, дети бедные, погибнуть суждено». Свой вид воинственный отмойте вы в пучине, есть много тростников, утесов и вершин, чтоб трубки выделать. Довольно воин, мужчине, достаточно лить кровь, живите братски ныне и трубку мира все курите, как один. Третье. Оружие на землю внезапно бросил всякий. В ручье поспешно смыл войны и боя знаки, что делали их лбы торжественней и злей. Всяк трубку смастерил и вырвал из пучины завидной ловкостью тростник прибрежный, длинный. Смеялся Маниту, взирая на детей, и в каждого сошел дух восхищенно смирный, а Гичи Маниту, владыка жизни, мирно, через запертую дверь вознесся в небосклон. Сквозь пышные поры и облака, сияя, торжественно велик, светло благоухая, взносился властелин, работой восхищен.